Август 2018. Коля и Саня. «Припугнуть? Это называется припугнуть?» Потрясенный человек боком вывалился из кабины и побежал по обочине, оступаясь в непривычных, неношенных ботинках. Назад, скорее, дальше, борясь с искушением свернуть в лес, забиться в чащу и выть, как дикий зверь». Рядом завизжала тормозящая резина, сильные руки подхватили, втолкнули в салон, и он повалился на сиденье, зажмурившись и хрипло дыша. Машина круто развернулась, он больно ударился головой, плечом, мотор взревел, его прижало к спинке, сиденье прыгало и ходило ходуном. Пятиминутная бешеная гонка внезапно сменилась плавным покачиванием. Еще минута. Стоим. Но сил нет. Невозможно не то, что подняться, выйти, спросить о чем-то важном, главном, о чем он хочет спросить. Сил нет даже открыть глаза. Все. Сейчас ему конец. Сейчас и его по-другому не бывает. Вылезай. Приехали. — Ты... ты... я... мы... «На, выпей, пей», — говорят. Ему в руки сунули плоскую бутылку. Белая машина стояла на полянке. Вокруг лес, тишина, солнце почти в зените. Мир и покой во всем мире. От передка джипа доносилось позвякивание, на траве валялись номерные пластины. Понятно, надо замести следы. Коньяк показался безвкусным, но свое дело сделал. Колотун прекратился, и происшествие уже не казалось сплошной жутью, а как бы отдалилось, размылось. Он глотнул еще, поглядел на бутылку, половины как не бывало. «Я... нет, просто скажи, зачем? Ты же говорил, мы его припугнем!» «Извини, наколол. Пугать? Нет, пугать я его не собирался». «Ты хочешь сказать, еще вчера знал, решил его, ну почему?» «Нет, не вчера. Давно. Год, скоро. Не с тобой, с кем-нибудь другим. Или сам. Хотя так труднее и могло не получиться». Прикрутив номера, рослый мужчина взял снятые и наискосок загнал под мох, притоптал. «Снимай шмотки, возьми вон треники, майку, кеды». Это в пакет, по дороге выкинем. Телефон не потерял? Давай сюда. Ну, не пугать, надавал бы по шее, кончать-то за что? За что? Лобов закурил, взял из рук блесны пакет с рабочей одеждой, бросил на заднее сиденье. За мою жену, за Сашку Белого и за моих детей. Он? Да, он. Этот пацан живьем сжег белого и убил Инку. А она была беременная. двойня. Понимаешь, у нас родилось бы двое. Мальчик и девочка. А теперь нет Инки, нет Сашки. И этих, которые у нее внутри, тоже нет и не будет. Тебе мало? Постой, ну, с ним же еще была девчонка. Коля закусил губу, схлипнул. Или ты ее не видел? Или видел и все же... Господи, успокойся. Ее я не видел. До того как стукнул, не засек. После, чувак, передумывать поздно. А так бы, конечно, не стал. Ушел бы гад. Девчонку жалко, но ты прикинь, это как война, понял. Ты стрелял когда-нибудь? Представь, курок нажал, а перед мишенью чья-то башка высунулась. Пулю не остановишь. Ты в Бога веришь? Нет, я тоже. Жаль, им проще. Можно замолить, свечку какую. Ничего. На том свете все подсчитают. Веришь, не веришь. А мне теперь как? Или ты и меня? Я ж, получается, свидетель, соучастник. Соучастник из тебя прямо, скажем, херовый. Да и какое твое участие? Так, вроде столба. Большой мужчина обнял щуплого за плечи, встряхнул. Не надо, Колян. Думаешь, мне не тошно. Лобов шарахнул кулаком по пыльному железу, погладил вмятину, поднял капот, стукнул изнутри, подсокал языком. Придется рихтовать. Ах, хрен с ним. Нам это точило теперь без надобности. Поехали, спихнем ее и домой. Камин разожжем, картошки нажарим, выпьем за упокой наших. И этой. А тот и вон накатил... А мне по твоему не хочется. Садись, погнали. По дороге Блесна четверть часа назад мысленно видевший себя засунутым поддерн наподобие ненужной железки начал проявлять интерес к жизни. Спихнем с моста такую тачку? Зачем с моста? Отдам на СТО на запчасти. Еще спасибо скажут. Не жалей, мы тебе другую купим, не хуже. Не. Я за руль больше в жизни не сяду. Спасибо. Наездился. Уговаривать не буду. И ты это не Тебя мочить никто не собирается. Я тебе что, киллер какой-нибудь? А кто? Чуть не брякнул Коля, искоса разглядывая подельника. Лобов неожиданно напомнил ему командира роты из школы Мичманов. Такой же с виду, добродушный, курносый а с штыковую лопату ладонями в трубочку скатывал и мог в одиночку против взвода. Саша глянул в ответ, усмехнулся. — Я бы только не хотел, чтобы ты на свое болото возвращался. Деньги у тебя будут. Наличных много не дам, а кредитку получишь. Паспорт обновим, права. Жить — вон дом. Мне там не в магату. Хочешь — будет твой. Зубы сделаешь нормальные, закройщицу свою к себе возьмешь. Чем не перспектива, неожиданное предложение застало врасплох. Блесна как раз собирался еще отхлебнуть, едва не поперхнулся коньяком и вылупился на собеседника, разинув рот. Денег? Дом? А ты думал, за даром катаешься? Нет, брат, это не по правилам. Дело мы с тобой сотворили серьезное, а каждый труд должен быть оплачен, как учил дедушка Маркс. Опять же, жить тебе где-то надо. Знаешь, дома ты слишком. Мне такой здоровущий ни к чему. Там подметать задолбаешься. Я в деревню к балонке подамся. Зовет. От пережитого ужаса и выпивки Колькин язык развязался. Она молодец. После моей палатки навострилась тенты всякие шить. Отбоя нет. Нищим не хотел, а Коли ты не шутишь насчет карточки. Такими вещами не шутят. Будешь жених с приданым. «Дом как дом, а Сильвера я бы забрал. Если ты не против, забирай. Кроты в твоей деревне, я думаю, тоже найдутся. Ну или мыши, птички-бабочки. Кошку ему подыщешь? Приехали. Погуляй чуток. Я мигом». Пожилой автомастер, внешне напоминающий часовщика, мелкий, сутулый и в тонких железных очках, обошел вокруг джипа, пожал плечами. Уже надоело, говорите? Столько в нее вбухали. Ну, хоть спор свой выиграли. Утерли нос поклоннику Феррари. Выиграл, выиграл. Даже с лихвой. И сколько хотите. Я прошу учесть. Шеф, мне лишнего не надо. Сколько дашь, но с одним условием. В таком виде на ней не ездить. Лучше всего вообще разобрать. Вот как? Глаза за круглыми стеклами прищурились. Будь по-вашему... Так даже проще. На черной речке ожидал еще один сюрприз. Ворота, как вперед смотрящий Рею, оседлал Сильвер, он же Матроскин. При виде выходящих из такси мужчин кот приветственно мурлыкнул, спрыгнул и кособоко поскакал по дорожке впереди них, то и дело оглядываясь. У двери поочередно потерся о ноги, словно исполняя некий ритуал, и удалился за угол, подняв трубой пушистый хвост. — Слушай, — прошептал Лобов, — а ведь он ко мне год не подходил. Неужели все понял? Сон не шел. Сумасшедший день, под завязку набитый противоречивыми впечатлениями от беспечно счастливых до ужасающих, никак не хотел отпускать. Вечер Коля провел в кресле у камина, бездумно глядя в огонь и не в попад отвечая на вопросы хлопочущего по хозяйству Лобова. Не помогла неиспеченная на углях отборная картошка, некрасиво разложенные на столе невиданные деликатесы, ни не горячий душ, куда хозяин затолкал его силой. И без меры выпитый коньяк не помог. Стоило закрыть глаза, как накатывало. Снова слышался рок от мощного мотора, руки ощущали вибрацию руля, Под ноги стелилась серая лента асфальта. Потом впереди возникала летящая навстречу точка. Она вырастала, превращалась в приближающийся черный мотоцикл. Рядом с ним, закрывая безопасную правую полосу, так же быстро мчится белая машина. Не дать не взять деревенский пес, не дающий глупой корове отбиться от стада. Только тот пастух, он своих буренок бережет и охраняет. А этот. Загонщик, палач, и ведет несчастную набойню. И снова Коля, переполненный восторгом ощущения послушности стального гиганта, со смехом предвкушает. Вот сейчас, сию секунду белый притормозит, и черный, трясясь от пережитого ужаса, поедет дальше в мокрых штанах. Шутка ли? Рядом, буквально в метре пролетит обдав выхлопной горью многотонная смерть. Нет, пока не тормозит. Еще не тормозит. Нет, нет, нет. Да он ведь и не собирается тормозить. Вдруг осеняет Колю, и он, ошеломленный этим открытием, видит происходящее совсем по-другому. Ему с его громадной железной повозкой уготована роль отнюдь не пугала, а плахи. Тогда, уже понимая, беды не миновать, он пытается отвернуть и, рискуя свалиться в лес, съезжает на обочину. Еще не поздно, мотоциклу места хватит, должен проскочить. Но судьба решает иначе. В грузовик будто попадает пушечное ядро. Тяжелая машина подпрыгивает, его бросает грудью на руль. Скрежищут тормоза, мотор глохнет. Но в крайний, самый страшный миг перед смертоносным тараном он видит это. Вторую голову позади черного шлема мотоциклиста и золотые от солнца девичьи волосы. Избавиться от кошмара легко. Есть хорошее, надежное средство. Гость встал прислушался к хозяйскому храпу из соседней спальни и босиком спустился на первый этаж шарить по стенам в поисках выключателя не пришлось умный дом обо всем заботился включая по мере движения неяркую ночную подсветку коля не одеваясь вышел на крыльцо напялил кеды бесшумно прикрыл за собой дверь и огляделся все правильно Нам вон туда, на бережок. Дождей летом было достаточно. Глубины должно хватить. Белый рассказывал, даже ему хватало поплавать, а он-то намного выше. За воротами, окончательно приняв решение, ускорил шаг, больше не задумываясь. От реки тянуло прохладой, значит, вода холодная. Это, до его неумение плавать, Вот то, что надо. Под ноги попался большущий камень, блесна споткнулся, ушиб палец и зашипел от боли. — Раз так, присядем на дорожку. Кажется, или его кто-то зовет. Он прислушался. Сзади, от дома, снова донесся звук. Почудилось. — Коля! Коля! — Что за хрень? человек больше не желающий жить обернулся вглядываясь в темноту и прямо на грудь к нему прыгнул прижался теплый мохнатый комок ну куда собрался а я обо мне ты подумал урчал кот устраиваясь поудобнее на худых коленях и топиться расхотелось в самом деле кому от этого станет легче. «Да, ты прав. Пошли домой, а то замерз я совсем». Колька, бережно держа на руках четвероногого психотерапевта, вернулся в дом. У двери Котофей соскочил и направился к своей избушке. А человек добрался до постели и заснул, как убитый. «Казарма, подъем! Ну, брат Мичман, и здоров же ты спать!» Лоба сел на кровать, хлопнул гости по спине. — Вставай, пора, я уже и кредитку тебе оформил, и на работу успел сгонять, а то распустились там без начальника. Новости узнал, врагу не пожелаешь. — А я думал, только-только лег. — Какие новости? — Не бери в голову, к тебе не относятся. Личное. будь она все проклята. — И куда поедем? — А ты бы куда хотел? — Ну, если тебе не трудно, завез бы меня в деревню. Загадчиной пару Кме. Лисина. Может, слышал? Слышать не слышал. Навигатор найдет. А зачем тебе? А, ты ж говорил. Портниха твоя. Заедем. Не вопрос. Чем займешься? В деревне-то? Я, Саня, картошку люблю. Я тоже. Сварить? Не, я не про то. Жрать не хочется и в голове как-то... С Бадуна, братан, с Бадуна. Ты вчера, то есть мы оба хороши. Так что там насчет картошки? Да, так вот, хочу взять земли, тракторок, буду сажать, копать, продавать. Милое дело. Ну и на прокорм, само собой. А руль? Какой руль? Ты ж говорил, ни в жизнь не сяду. Передумал. А, ты про это? Коля помрачнил. Говорил и не сяду. То машина, а то трактор. Совсем другой подход. — Правильно, одобряю. — Попробуй, глядишь, и мне перепадет. — Счет у тебя на получателя. Вот. Саня достал из бумажника карточку, сунул в карман Колиных штанов. — Сразу только все не пропивай, а то сгоришь к чертям. — Не боись, не пропью. — Сразу. — Сильвера, можно взять? Мы же договорились. Кстати, давай заедем кое-куда. Я обещал. — Кому? Увидишь и на белого поглядишь. Не понял, где? На кладбище. Где еще? Я пойду букет нарежу. А ты вон, похмелись. Собирайся, ищи кошака и двигаем. Кота искать не пришлось. Он сидел у ворот с интересом поглядывая на суету кольки, носившего к джипу узлы и свертки. С одеялами, бельем, теплой одеждой, обувью. Лобов велел забирать все попадающееся под руку. А не подойдет, раздадите. Деревня большая, кому-нибудь сгодится. Уже сев за руль, хозяин спохватился. Погоди-ка, для тебя лично есть кое-что. Сбегал в дом, вернулся и бросил кольке на колени тонкую картонную папку. Инка забавлялась. В рамку возьмешь, повесишь у себя. С обычных ватманских листов на блесну глянул белый. И его особенно удивило как можно нарисовать черным карандашом Сашкину снежную седину. — Слушай, да она прямо Рафаэль или Айвазовский. — Они, насколько я помню, больше маслом. Вот Леонардо тот мог. Ей нравилось. Войдя в гостеприимно распахнутые кладбищенские ворота, Лобов уверенно зашагал по центральной аллее, и буквально через несколько метров протаранил торчащую столбом посреди дороги тетку ну что за люди вон скамеек вокруг без счета притомилась садись отдыхай загорай горюй мечтай нет же надо вот так стать загородив проход не обойти тем более ему за розами и не видно ни черта хорошо успел поймать за шкирку иначе беды не оберешься поднимай Вытирай слезы пополам с кровью, извиняйся сюсюкой. Ворона. А она еще и смотрит зверем. Точно не сама виновата. Раскраснелась, надулась, глазами сверкает. Хотя глаза-то как раз очень даже. И вообще. Блин, чего это я? Будто других забот нету. Быстро извиняемся и вперед.